о младшем брате, об этом сильно младшем брате, о брате настолько сильно младшем, что он может показаться сыном. Таисия Ивановна вернулась, кажется, ничего не заметила, во всяком случае, лицо серьезное. Ну, что же рассказывать? Обыкновенная жизнь, заурядная женщина.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 положительный и чистый души человек. Он никогда не предъявлял ей претензий в грустные минуты воспоминаний. Я уважаю тебя за эту память Таисия, часто говорил он, и к Никитушке маленькому относится с полной справедливостью. В этом году Илья ушел из семьи, и они расписались. Естественно встает вопрос, жил площади. Ждать в очереди на квартиру со стареешься не дождешься. Можно купить домик в пригороде. Однако финансы поют романсы, тем более что после элементов от оклада Илье остается сгулькин нос. Тогда возникла идея завербоваться на север, в частности на Таймыр, где можно за три года заработать нужную сумму. Идея кажется неплохая, правда? Однако что же делать с Никитушкой? Ведь не тащить же маленького растущего ребенка в край вечной мерзлоты и полярной ночи? И тут Таисия вспомнила этот дом на улице Горького, мимо которого не раз в слезах прогуливалась после окончания войны, когда она носила мимо свой большой живот, а из дома выходила совершенно великолепная Вероника Александровна. Может быть, Борис Никитич, как чемпион Советского Союза, поможет устроить Никитушку в какой-нибудь хороший интернат, если, конечно, признает в нем своего полубратька. Она видела в Советском спорте фотографию Бориса Никитича, и он ей показался очень содержательным молодым человеком. Гениально! В конце рассказа воскликнул Борис: "Нет, в самом деле, Татьяна Ивановна!" Ничего лучшего вы просто не могли придумать. Он вдруг вскочил и забегал по квартире, захлопал дверцами шкафов, пронесся на кухню и обратно. Еще не зная, чего это он так бегает, Тася Пыжикова поняла, что из своей, в общем-то, неохти какой восхитительной жизни ее снова, пусть не надолго, пусть не так, как во время войны, пусть хоть на момент...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 Давно он уже не испытывал такого подъема. Что это со мной? Думал он, глядя на мелькающее в зеркалах свое возбужденное отражение. Может быть, что-то сугубо клановое, городовское. Радость от прибавления семейства.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 Главное, чтобы пацан стал Горадовым, а не каким-то там полихватовым. Взяв вещи из камеры хранения и закупив провизии в смоленском гастрономе, севрюгал, ассасины, икра, ветчина, сырокопченый рулет, цыплята, пельмени, торт юбилейный, конфеты, мишка на севере — все лучшее, что могла предложить процветающая в то время столичная торговля, они вернулись в маршальскую квартиру». «Пируем, пируем!» — ликовал маленький Никитка. Тут все закипело в руках Таисии Ивановны. Она явно была в своей стихии. Вскоре уже блюдо цветной капуста дымилось рядом с адекватно дымящимся блюдом пельменей, и все деликатесы были вполне изящным образом разложены на идеально промытых блюдах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 По нему твой старший брат изучал анатомию костей. А это уже из животного мира, молец. Шкура уссурийского тигра, подстрелянного, по некоторым сведениям, твоим отцом, а по другим сведениям — его шофером Васьковым. Энциклопедия, Никита. Энциклопедия. Поставь ее на место. А вот сейчас смотри внимательно. Это портрет Никита. твоего и моего отца маршала Советского Союза Никиты Борисовича Градова. Да, да, много ардинов. Ну, сам сосчитай, сколько ардинов. Только до десяти умеешь.